На экране он нашёл обе свои ИО, они шли по курсу, на переднем экране виднёлся огромный, занимающий половину неба диск Луны. Однажды они проводили селенографические учения в кратере Тихо, тогда ещё Дёрст производил вычисления при помощи самого обычного переносного теодолита. Эх, чёрт возьми, чего только он не умеет. Перкс попытался отыскать Луну, главное, на внешнем скате Архимеда. Она едва виднелась, почти вся укрытая в скалах. Можно было разглядеть лишь гладкую поверхность ракеты-дрома с сигнальными огнями, и то, конечно, когда она оказывалась в зоне темноты, а теперь там светило солнце. Правда, сама станция лежала в полосе тени, которую отбрасывал кратер, но контраст со слепительно-сверкающим диском был так резок, что слабенькие огоньки сигнализации вообще не были видны. Казалось, на Луну никогда не ступала нога человека. От лунных альп вложились длинные-длинные тени на равнину моря дождей. Пирк вспомнил, как перед полетом на Луну тогда они летели целые группы и были еще обыкновенными пассажирами. Ослинная лужайка попросил его проверить, видны ли с Луны звезды с седьмой величины. А он-то балда! Зелс уже это соличай шума душилнием, начал-то забыл, что днём с луны вообще не видно никаких звёзд. Глаза слишком ослеплены блеском солнца, отражённым от её поверхности. Остренной лужайкой ещё долго припоминал ему эти звёзды с луны. Диск медленно распухал на экранах, скоро он окончательно вытеснит чёрное небо с передних экранов. Стран ничто не ру взяло. Он взглянул в сторону и отцепинял от ужаса. Одна муха сидела на выпуклой поверхности предохранителя и чистила себя крылышки, а вторая ухаживала за ней. Рядом в нескольких миллиметрах блестел кабель. Изоляция кончалась немного выше. Все четыре кабеля толщиной почти в карандаш были обнажены. Напряжение не такое уж высокое, 1000 В, и потому промежутки между ними не были большими, всего 7 мм. Он случайно знал, что 7. На ней однажды разбирали всю электропроводку, и поскольку тогда Пиркс не знал, какие расстояния должны быть между проводами, он всякого наслушался от ассистента. Мусе надоело ухаживать, и теперь она ползала по обнаженному проводу. И это, конечно, не вредило. А вот если ей захочется перелезть на другой, видимо, ей как раз захотелось этого, она зажужжала и уселась на самой крайней медной жиле, как будто по всей кабине не нашлось другого места. А вдруг она станет передними лапками на один провод, а задними на другой? Ну и что ж, в худшем случае произойдет короткое замыкание. Впрочем, муха, пожалуй, не так уж велика. А если даже и произойдет, то на мгновение автоматический предохранитель выключит ток, муха сгорит, автомат опять включит ток, и все придет в норму. Зато от мухи он избавится. Как загибнотизированный Пиркс смотрел на щит высокого напряжения. Все-таки ему не хотелось чтобы этот тварь производила опыты. Короткое замыкание, чёрт его знает, что из этого получится, может и ничего, но зачем? Время ещё 8 минут при постепенно ослабевающей тяге двигателя сейчас кончится. Он как раз смотрел на часы, когда что-то свернуло и свет погас. Продолжалось это, вероятно, около 3 секунд. Муха Затаив дыхание, он дожидался, пока автомат включить ток. Включил. Свет загорелся. Но оранжевый, слабый. И тут же снова щелкнул предохранитель. Тьма. Автомат опять включил ток, выключил, включил. И так бестрерывно, без конца. Лампы светили в пол накала. В чем дело? С трудом он разглядел при равномерно мигающем свете, От мухи втиснулась в стаке эта тварь между двумя проводами. Остался трупик, продуговатый уголек, который продолжал соединять провода. Нельзя сказать, чтобы Пиркс уж очень перепугался. Он был взволнован, но разве с момента старта он хоть минуту чувствовал себя спокойным? Часы были видны плохо, щиты имели собственное освещение, радар тоже... Только хватало как раз на то, чтобы аварийные огни и резервная цепь не включались. Но для полного освещения его явно не доставало. До момента выключения двигателей оставалось 4 минуты. Об этом ему заботиться не приходилось. Автомат должен сам выключить двигатели. Ледяная струйка пробежала вдоль позвоночника. Как же сработает автомат, если произошло короткое замыкание? Какую-то секунду он колебался. Та самая, эта цепь или другая. Потом сообразил, что это главные предохранители для всей ракеты и для всех цепей. Но как же котел? Ведь он сам по себе. Котел, да, но не автомат. Ведь ты же сам предварительно отрегулировал его. Значит, надо выключить? Или лучше не трогать? А вас вот как-нибудь сработает? Конструкторы не учли, что в кабину управления может попасть мухом, что крышка может свалиться и произойдёт короткое замыкание да ещё какое. Свет беспрерывно мигал. Надо было что-то предпринимать, но что? Очень просто. Надо переключить главный выключатель, который находится под полом за креслом. Он выключит главную цепь и приведёт в действие аварийную, и всё будет в порядке. Ракета не так уж плохо сконструирована, всё предусмотрено для обеспечения надлежащей безопасности. Любопытно. А пришло бы это вот так сразу в голову Бёрству? Пожалуй, пришло бы. Может быть, даже, но осталось всего 2 минуты, он не успеет произвести манёвр. Пиркс подпрыгнул на месте, он начисто забыл о Бёрсте. Несколько секунд он соображал, закрыв глаза АМО-27, ведущий Земля-Луна к ИО-2, ИО-2БИС. У меня короткое замыкание в кабине управления. Маневр выхода на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной Луны выполняю с опозданием в неопределенный строк. Выполняйте маневр самостоятельно в установленный момент. Прием. ИО-2БИС ведущему АМО-27 Земля-Луна. Выполняю маневр одновременно с ЕО-2. Выхожу на временно-постоянную орбиту над экваториальной зоной. До момента прелунения у тебя остается 19 минут. Желаю успеха. Желаю успеха. Конец. Едва дослушав, Пиркс отвинтил кабель радиофона, кислородный шланг, второй кабель, пояса он расстегнул заранее, Когда он поднимался с кресла, табло автомата вспыхнуло рубиновым светом. Вся кабина то возникала из тьмы, то погружалась в мутный оранжевый полусвет. Двигатель не выключился. Красный огонёк смотрел на него из полутьмы, словно спрашивая совета. Раздалось равномерное гудение, предупреждающий сигнал. Автомат не смог выключить двигатели, стараясь сохранить равновесие, Перкс бросился за кресло. «Вотключатель находился в кассете, вделанной в пол. Кассета заперта на ключ». «Да, конечно, заперта». Он дернул крышку, не поддается. «Где же ключ?» «Ключа не было. Дернул еще раз. Результат тот же». Биркс выпрямился и уставился перед собой невидящими глазами. «На передних экранах полал уже не серебристая, а белая, как горная снега, гигантская луна». Зубчатые тени кратеров передвигались по ее диску. Отозвался радарный альтиметр. Или он давно уже работал. Он мерно тикал, и с полумрака выскакивали маленькие зеленые цифры. Расстояние 21 тысяча километров. Предохранитель регулярно выключал ток, свет мигал без устали, но когда он гас, в кабине уже не наступала темнота. Призрачное сияние луны заливало ракету и лишь слегка ослабевало, когда вспыхивал тускловатый свет ламп. Корабль летел прямо, только прямо, и всё увеличивал скорость при остаточном ускорении 0,2g. Добавок луна притягивала его всё сильнее. Что делать? Что делать? Он рванулся еще раз к кассете, ударил ногой по крышке. Аль не дрогнула. Сейчас, сейчас. Боже, как он мог так потерять голову? Надо, надо просто попасть туда, по ту сторону оболочки, ведь это возможно. Ус. С самого выхода, там, где стеклянная банка, сужаясь в туннель, становится воронкой, кончающейся у затвора, находится специальный рычаг, покрытый красным лаком с надписью «Только при аварии в системе управления». Стоит его передвинуть, и стеклянный колпак поднимется почти на метр. Можно будет подлезть под него, каким-нибудь кусочком изоляции очистить провод и... Одним прыжком он очутился у красного рычага и живот выргыл он себя мысленно, схватился за стальной рычаг и так дёрнул его, что у него хрустнули плечевые суставы. Рычаг выскочил на всю длину сверкающего машинным маслом стального прута, а пузырь хоть бы дрогнул. Обалдев, Перк скользнён на пузырь и ввёл в глубине экрана заполненные полышью водой. Свет беспрерывно мигал над его головой. Он ещё раз дёрнул рычаг хотя тот был уже вытянут до отказа, ничего. Ключ. Ключ чёткося этот с выключателем, он бросился пошлёна на пол. Заглянул под кресло, там лежал только брик. Свет беспрерывно мигал, предохранители регулярно выключали ток, когда свет гас, всё вокруг становилось белым, вот это были скелеты. Конец, подумал он, выброситься вместе с пузырём, катапультироваться с креслом. Нельзя парашют не затормозить, ведь на Луне нет атмосферы. «Спасите!» — хотелось ему кричать, но не к кому было взывать, он один. Что делать? Должен же быть какой-то выход! Пиркс еще раз кинулся к рукоятке, дернул, рука чуть не выскочила из сустава. Он готов был заплакать от отчаяния. Так глупо, так глупо, где же ключ? Почему механизм заело? Альтиметр, он быстрым взглядом окинул циферблаты, девять с половиной тысяч километров. На светящемся фоне отчетливо выделялись зубчатые края Тихомахариса. Ему казалось, что он уже ясно видит место, где врежется в покрытую пемзой скалу. Будет грохот, огонь и... Вдруг при очередной вспышке света его лихорадочно блуждающий взгляд упал на четыремедные жилы. Там отчетливо чернел маленький уголёк, соединяющий кабели останки с горевшей мухи. Выставив плечо, как в раталива чайным броске Апиркс, прыгнул вперёд. Удар был страшным, от сотрясения он едва не потерял сознание. Эластичная оболочка отбросила его Как надутая автомобильная шина, он упал на пол, кабина не дрогнула. Он скачал на ноги, тяжело дыша, с окровавленными губами, готовый опять броситься на стеклянную стену. И тут он глянул вниз. Рычаг простого пилотажа. Для больших, коротковременных ускорений до 10 г, но только на долю секунды, Он действовал непосредственно на механической тяге, давал мгновенный аварийный ход. Но этим путём он мог лишь увеличить скорость, то есть ещё быстрее долететь до Луны. Нет, надо тормозить. Эффект был слишком кратковременным. Торможение должно быть непрерывным. Он бросился на ручак, падая схватился за него, рванул и лишённый амортизирующей защиты кресла, Почувствовал, что буквально разваливаются на части, так сильно ударился о пол. Он потянул за рычаг еще раз, такой же страшный, мгновенный рывок ракеты. Пирк стукнулся головой о пол, и если б не пенопласт, его череп раскололся бы. Предохранитель звякнул, мигание внезапно прекратилось. Кабину залил нормальный, спокойный свет ламп. Двойной толчок молниеносных ускорений выбросил обугленный трупик мухи, застрявший между проводами. Короткое замыкание было ликвидировано. Чувствуя на губах солёный вкус крови, Пирк скинулся в кресло, будто прыгнул с трамплина, но не попал в его объятия, пролетев высоко над спинкой и страшный удар по потолок, чуть ослабленный шлемом. В тот момент, когда он готовился к прыжку, Вступивший в действие автомат выключил двигатели. Корабль теперь уже только по инерции, камнем, падал прямо на скалистые зубцы Тихома Харриса. Пиркс оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна, которую он выплюнул, плавала вокруг него красновато-серебристыми пузырьками. Он отчаянно извивался в воздухе, протягивая руки к спинке кресла, вытащил из кармана все, что в них было, и швырнул за спину. От этого рывка его тело начало медленно и мягко опускаться все ниже. Пальцы, вытянутые так, что жилы лопались, сначала царапнули ногтями по никелированной трубке, потом вцепились в нее. Теперь уж он ее не выпустит. Он подтягивался вниз головой, как акробат, делающий стойку на ручках кресла. Поймал пояс, по поясу съехал вниз, обмотал его вокруг тела. Застежка, он не стал тратить время на застегивание, зажал конец пояса зубами. Держится. Теперь руки на рукоятке, ноги на педали. Альтиметр — тысяча восемьсот километров до Луны. Успеет он затормозить? Исключено. «Сорок пять километров в секунду. Надо повернуть, провести глубокий выход из пикирующего полета. Только так!» Пиркс включил рычаги поворота. «Два, три, четыре джи. Мало. Мало он дал полную тягу на поворот. Сверкающий ртутным блеском диск Луны на экране, словно вмурованный в него снаружи, теперь дрогнул и начал все быстрее опускаться вниз». Кресло скрепело под возрастающей тяжестью тела, корабль входил в дугу с большим радиусом под самой поверхностью луны. Такой радиус был необходим из-за огромной скорости. Ручаг торчал неподвижно, дожатый до отказа. Тело вдавливалось в губчатую обивку кресла. Пиркс задыхался. Комбинезон не был соединен с кислородным аппаратом, он чувствовал, как гнут суево ребра, серые пятна поплыли перед глазами. Он ждал слепоты, не отрываясь от рамки радарного альтиметра, на циферблате которого мелькали маленькие цифры 990, 840, 760 километров. Хотя он и знал, что идет на полной мощности, но продолжал нажимать на рычаг он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и несмотря на это, продолжал терять высоту. Цифры уменьшались, хотя и медленно. Он всё ещё находился в нисходящей части большой дуги. Перкс посмотрел на траектометр, он едва смог повернуть зрачки. Это обычно в опасной зоне небесных тел. Диск аппарата показывал не только кривую, которую чертила ракета, и слабо светящееся воображаемое продолжение траектории, но также профиль поверхности Луны, над которой проводился весь этот манёвр. Обе эти кривые полёта его над поверхности почти сходились. Пересекаются ли они? Нет, но его дуга была почти касательной. Неизвестным рассказнёт он над самой поверхностью луны или врежется в неё. Траектометр работал с точностью до 7-8 км, и пирс не мог знать, проходит ли кривая в 3 км над скалами или под ними. Темнело в глазах, 5G делали своё дело, но сознание он не потерял. Лежал ослепший, руки крепко сжимали рычаги, чувствуя этот постепенно Подаются амортизаторы кресла. Он не верил, что погибнет. Как-то не мог в это поверить. Он был уже не в силах шевелить губами, и в окутавший его тьме лишь медленно считал про себя двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Дойдя до пятидесяти, подумал, сейчас произойдет столкновение, если оно вообще должно произойти, и все-таки не выпускал из рук рычаги. Он понемногу терял сознание. Духота, звон в ушах, в горле полно крови, перед глазами кровавая тьма. Пальцы разжались сами, а рот слегка медленно сдвинулся. Женчо не слышал, ничего не видел. Постепенно светлело, дышать стало легче. Он хотел открыть глаза, но ведь они были в последнее открыты, и теперь их жгло. Песок во слизистой оболочке глазного яблока он сел на грани мяты 2G. Перикан пуст, звёздное небо, от луны ни следа. Куда делась луна? Она была внизу, под ним. Он вырвался из смертельного пике и теперь удалялся от луны с сокращающейся скоростью. На какой высоте он проскочил над Луной? Это, конечно, зарегистрировал альтиметр. Сейчас Пирксу было не до исследования цифровых данных. Только теперь он осознал, что гудевший беспрерывно сигнал тревоги умолк. Очень нужен такой сигнал. Лучше бы уж колокол повесили под потолком. Кладбище так кладбище. Что-то тихонько зажжало. Муха. Вторая муха. Жила, скотина этакая. Она летала под самым куполом. Во рту у Пиркса было что-то отвратительное, жесткое, с привкусом ткани. Конец предохранительного пояса. Он все время безотчетно сжимал его зубами. Пиркс пристегнул пояса, положил руки на рычаги. Надо было вывести ракету на заданную орбиту. Ясное дело, обоих и О уже и след простой, но он должен доползти куда следует и сдать рапорт в лениновигационный. А может быть, он и главный, поскольку у него была авария. Чёрт, все вас знает или промолчать? Нет, это исключено. Вернётся он, увидит кровь, даже потолок в красных брызгах. Теперь он это заметил. Да и автоматический регистратор записал на ленту все, что здесь творилось, и фортили и предохранители, и борьбу с аварийным рычагом. Хороши же эти аму, нечего сказать. Хороши и те, кто подсовывает пилотам такие гробы. Однако пора было рапортовать. А Пирк все еще не знал, кому. Он наклонился, отпустил немного плечевой ремень, протянул руку к шпаргалке, лежащей под креслом, в конце концов почему бы не заглянуть в неё, хоть теперь и пригодится. И тут что-то скрипнуло, совсем так, будто отворилась какая-то дверь. А никакой двери за ним не было, он это прекрасно знал. Привязанный поясами к креслу, он не мог обернуться назад, но на экран упала полоса света, звёзды побледнели, и он услышал приглушенный голос шефа. — Пилот Пиркс! Пиркс хотел вскочить, но ремни не пустили. Он упал обратно в кресло. Ему казалось, что он сошел с ума. В проходе между стенкой кабины и прозрачной оболочкой показалась фигура шефа. Он остановился перед Пирксом в сером мундире, глядел на него серыми глазами и улыбался. Пиркс не понимал, что с ним происходит. Прозрачная оболочка поднялась вверх. Пиркс инстинктивно отстегнул поеста, встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, будто их ветром сдуло. «Весьма хорошо пила Пиркс», — сказал шеф. «Весьма хорошо». Пиркс все еще не соображал, что с ним делается. Он встал по команде смирно директор шэф и сделал нечто страшное, повернул голову, насколько позволил надут и воротник. Весь проход вместе с люком был раскрыт, словно ракета в этом месте уловно пополам. В лучах вечернего солнца виднелся по мостам ангара стоящий на нём люди, тросы и решётчатые фермы. Пиркс поглядел на шэф. Идимо Чуган, сказал шэф: и медленно протянул ему руку, которую Пиркс взял. Крепко сжав его пальцы, шеф добавил, — Выражаю тебе благодарность от имени Института полетов, а от своего собственного прошу изменить меня. Это... это необходимо. А теперь идем. Зайдешь ко мне — сможешь умыться. Он двинулся к выходу. Пирс пошёл за ним, ступая тяжело и неуклюже. Снаружи было холодно, веял слабый ветер. Он врывался в ангар через раздвинутую часть свода. Обе ракеты стояли на тех же местах, что и раньше, лишь несколько длинных толстых кабелей были подключены к их носам, прежде этих кабелей не было. Инструктор, стоявший на помосте, что-то говорил ему, сквозь шлем он плохо слышал. Что? — спросил он машинально. — Воздух! Выпусти воздух из комбинезона! — Ага, воздух! Он нажал клапан, зашипел им. Пиркс стоял на помосте. Какие-то два человека в белых халатах ждали у барьера. Похоже было, что у его ракеты лопнул нос. Постепенно Пиркса начало охватывать ощущение странной слабости, изумления, разочарования, который всё явственнее переходил в гнев, отвинчивая крышку второй ракеты. Шеф стоял на помосте, люди в белых халатах что-то ему говорили. Внутри ракеты раздался слабый треск. Какой-то коричневый, извивающийся клубок выкатился оттуда, с мутным пятном мотался, голова без шлема, дарила с криком У Перкса подкосились ноги. Этот человек, бёрст, врезался в лужу.